Посреди ночи я внезапно проснулся, разбуженный каким-то новым звуком. Приподнял голову, чтобы увидеть орунью, но ее не было. Зато на толстой ветке дерева прямо надо мной лежал, обвивая ее, огромный питон. Толстый и длинный, как ствол большого дерева. Он был так близко ко мне, что я чувствовал кожей его дыхание. Голова питона слегка покачивалась. Его узкие глаза смотрели на меня. Нет. «Не на меня, они смотрели прямо мне в душу!» Я вскрикнул от страха. И снова проснулся, на этот раз на самом деле. Уже рассвело. Первые розовые лучи солнца пронизывали кружевную листву деревьев. В этой листве шуршали птицы, и они уже начали пробовать голоса в преддверии утреннего концерта. Я вспомнил вчерашний день. Вспомнил ужасное побоище на тропе. Неужели это действительно было? Может быть, все это приснилось мне? Как приснился огромный питон, я приподнял голову, взглянул туда, где во сне или не во сне, увидел питона. Но огромной змеи, конечно, не было. На толстой ветке надо мной лежала арунья. Она смотрела на меня с каким-то странным выражением, в котором были и жаркая ласка, и безнадежность. Впрочем, перехватив мой взгляд, она притушила этот взгляд. «Молодой сагиб проснулся», — проговорила она ласково. «Поешь, и мы отправимся в путь». «В путь?» – переспросил я. «Ты хочешь сказать во владение Араджи вашей Руни?» «Я плохо понимаю язык молодого Сагиба», – ответила Арунья. «Но я знаю, куда нам нужно идти, и я знаю самую короткую дорогу». Я подумал, что Арунья действительно плохо понимает мой язык, и решил довериться ей. Тем более, что ничего другого мне не оставалось. Без нее я не смог бы найти дорогу в джунглях, да просто не выжил бы в них больше часа. Арунья принесла мне воды и фруктов. Прежде всего я умылся, затем утолил жажду и немного поел. Хотя при воспоминании о вчерашнем побоище еда вставала мне поперёк горла. Затем мы спустились с дерева и пошли вперед. Арунья находила в джунглях одной ей известной тропинки, и мы шли довольно быстро. По сторонам от нашей тропы то и дело раздавался подозрительный шорох и треск ветвей. Словно там крались какие-то живые существа. Но Арунья не обращала на эти звуки внимания. И ее спокойствие передавалось мне. После полудня в ветвях деревьев показалась стайка обезьян. Они какое-то время двигались за нами, издавая громкие гортанные крики и звуки, похожие на смех. Но, наконец, отстали, увлеченные чем-то новым. Так прошло несколько часов, но джунгли все не кончались. Мы не встретили ни одного человека и не увидели возделанной земли. Долго ли нам еще идти? спросил я Арунию, когда мы остановились немного отдохнуть. «Скоро ли мы увидим населенные земли?» «Молодой Сагиб может не волноваться», ответила девушка. «Арунья приведет его куда нужно и приведет скоро». Мы сделали небольшой привал и снова пошли вперед. Солнце понемногу спускалось к горизонту. Джунгли вокруг нас изменились. Теперь вместо зеленых, благоухающих растений, покрытых яркими цветами и спелыми плодами, Вокруг нашей тропы стояли старые полузасохшие деревья, стволы которых были обвиты лианами, душившими их и выпивавшими все соки. Птичьи голоса смолкли. Даже шорох и треск не раздавался больше по сторонам тропы. Вокруг царила странная подозрительная тишина. «Мы не сбились с дороги?» – спросил я Арунию. «Молодой сагиб может не беспокоиться», – ответила девушка. Аруния хорошо знает эту дорогу» и приведет молодого Сагиба туда, куда нужно. «Во владение Араджи Яруни? – спросил я на всякий случай. Но Арунья не успела мне ответить. Она споткнулась, подвернула ногу и вскрикнула от боли. Я поспешил ей на помощь, поддержал ее. Лицо Аруни было искажено невыносимой болью, на глазах выступили слезы. «Ты не сможешь дальше идти!» — проговорил я, обеспокоенный ее состоянием. «Не волнуйся!» — ответила девушка. Я смогу идти дальше, если буду опираться на посох. А идти нам осталось совсем немного. Солнце еще не сядет, когда мы придем. С этими словами она отломила ветку от засохшего дерева и пошла дальше, опираясь на нее. Она немного прихрамывала, но шла быстро, так что я едва за ней поспевал. Солнце клонилось к закату, и местность вокруг нас изменялась все больше. Деревья по сторонам тропы становились все выше и выше. Кроны их смыкались на головокружительной высоте создавая над нами нечто вроде крыши, точнее, нечто вроде свода огромного собора. Становилось все темнее и темнее. Неожиданно джунгли впереди расступились, и мы вышли на просторную поляну, посреди которой возвышался огромный полуразрушенный храм. Стены этого храма покрывала удивительная фантастическая резьба. Дикие звери и ужасные демоны скалили страшные зубы. Между ними извивались каменные змеи. И вся эта резьба была увита буйно разросшимися лианами. Вот мы и пришли, проговорила Арунья, остановившись перед храмом. Куда мы пришли? спросил я удивленно и испуганно. Ты говорила, что мы придем во владение Араджа Вашьеруни, придем к людям, где нам окажут помощь и гостеприимство, а вместо этого ты привела меня к какому-то заброшенному храму. Это не заброшенный храм, ответила Арунья. Это дом моей великой черной матери и здесь нам окажут и помощь, и гостеприимство». С этими словами она отбросила посох и, ничуть не хромая, пошла ко входу в храм. Я понял, что Аруния обманула меня. Она сделала вид, что подвернула ногу, чтобы я не задавал ей лишних вопросов, и обманом привела меня к храму богини Кали. Арунья вошла в высокий проем в каменной стене. Я не хотел входить за ней в этот ужасный храм, но также боялся остаться в одиночестве среди темнеющих враждебных джунглей. Преодолев себя, я вошел в храм вслед за Оруньей. Я оказался в огромном помещении, больше любого собора, в котором мне доводилось бывать. Своды терялись на огромной высоте. Впереди, возле западной стены храма, возвышалась огромная бронзовая статуя. Это была богиня. обнаженная богиня с четырьмя руками, с черным свирепым лицом, пылающими глазами и ожерельем из человеческих черепов на шее. Перед статуей стоял каменный алтарь, забрызганный чем-то темным. Подойдя ближе, я догадался, что это засохшая человеческая кровь. И к этому алтарю подошла Арунья. Опустившись перед алтарем на колени, она, нараспев, заговорила на своем языке. Само собой, это был не английский язык, но и не хинди. Должно быть, один из многочисленных языков местных племен, родной язык моей коварной спутницы. Аруния повторяла какие-то слова и низко кланялась своей кровожадной богине. Должно быть, униженно просила ее о чем-то, о какой-то великой милости. Вдруг я заметил на полу храма, в нескольких шагах от девушки, небольшую ярко-зеленую змею. Извиваясь, это создание подползало к ногам Арунии. Я вспомнил, что как-то во время похода один из сипаев показал мне такую змею и сказал, что она чрезвычайно опасна. Яд ее страшнее, чем яд королевской кобры. Увидев такое опасное создание, я схватил с земли большой камень и примерился, чтобы опустить его на змею. Арунья тут же вскочила, схватила меня за руку и громко воскликнула. «Что ты делаешь, молодой Сагиб? Остановись!» «Я хотел спасти твою жизнь», — проговорил я удивленно. «Это опасная змея, ее укус смертелен. Если бы она укусила тебя, ты не прожила бы и минуты». «Эта змея — посланец Великой черной Матери», — отвечала Арунья. Раз богиня послала ее ко мне, значит, такова ее воля. Убить посланца богини – это дурное дело, дурной знак. Я неохотно опустил камень. Зеленая змея не двигалась, как будто ожидала окончания нашего разговора. Теперь же она поползла в дальний угол храма. Аруния взволнованно проговорила несколько слов на своем таинственном языке, словно благодарила за что-то свою богиню и последовала за змеей. Змея доползла до угла и исчезла среди камней, поросших густым вьюнком. Арунья опустилась на колени, раздвинула зеленые листья. Перед ней оказалось темное отверстие в стене. Девушка запустила в это отверстие руку. Я хотел остановить ее, ведь там, в этом углублении, вполне могла затаиться та самая смертоносная змея. Но Арунья не слушала меня. Она пошарила рукой в тайнике и что-то вынула оттуда. Поднявшись на ноги, она повернулась к свету и показала мне свою находку. Это было ожерелье, составленное из нескольких десятков крупных алмазов. Каждому из этих камней была придана форма гладко отполированного человеческого черепа. В глазницы этих алмазных черепов были вставлены крошечные рубины. Драгоценные камни так ярко сияли, что в полутьме заброшенного храма от них стало светлее. «Какая красота!» – воскликнул я. Это сказочное сокровище, оно стоит целое состояние. Это святыня, оборвала меня Арунья. Это священное ожерелье богини Кали, священное ожерелье Великой Черной Матери. Знай, молодой Сагиб, что с самого детства я посвящена богине, и богиня заботилась обо мне, следила за каждым моим шагом. Так было вплоть до того дня, когда я пошла против воли отца, сохранив твою жизнь, молодой Сагиб. Сегодня я покаялась богине в своем прегрешении и возвала к ней с просьбой о помощи. Сказала ей, что отвергнута племенем из-за любви к тебе. И богиня даровала мне прощение. В знак своей милости она показала мне, где спрятана древняя святыня, давно утраченная моими соплеменниками. Теперь я верну им священное ожерелье, и племя примет меня с почетом. Меня и тебя. Поспешно добавила Аруния, заметив мой удивленный взгляд. «Но я не хочу жить с твоими соплеменниками», — воскликнул я в ужасе. «Мне страшны и отвратительны их кровавые обычаи». «Этим обычаем тысячи лет», — строго проговорила Арунья. «Это обычаи моих предков, и не тебе, молодой Сагиб, осуждать их. Ты сам признал, что вы, христиане, во время своих богослужений поедаете плоть своего Бога и пьете его кровь, но лишь символически, чтобы причаститься святых тайн христианской веры. Это ничего не меняет». Отрезала Арунья. «И поздно спорить. Богиня высказала свою волю и даровала мне священное ожерелье. Теперь мы пойдем к моему племени, и племя радостно примет нас». «Нет, Арунья», — ласково, но твердо возразил я. «Мы не пойдем к твоему племени. Ты приведешь меня во владение вашей Там мы расскажем, что наш караван попал в засаду, что всех наших спутников перебили разбойники. Раджа — друг моего покойного отца. Он примет нас» и поможет вернуться к цивилизованным людям. Я благодарен тебе за то, что ты спасла мою жизнь, и я обещаю, что ты станешь моей женой перед людьми и Богом. Мы станем жить хорошо и счастливо, забыв о страшных обычаях твоего народа». Арунья упала на колени и застонала. «О, мой господин, твои слова – это смерть для Аруньи. Ты, мой супруг, перед лицом великой черной матери, и я не могу ослушаться тебя. Но если мы сделаем то, о чем ты говоришь, «Меня ожидает неминуемая смерть!» «Не бойся, дитя мое», – проговорил я, поднимая бедную девушку. «Я обещаю беречь тебя от любых опасностей. Обещаю, что наша жизнь будет долгой и счастливой». «Я повинуюсь тебе, молодой Сагиб», – отвечала Аруния, опустив глаза. В голосе ее не было радости, только печаль и безнадежность. Но тогда я не обратил на это внимания. Я был рад ее согласию, рад ее послушанию и кротости. «Если так, выведи меня к землям Раджи», – потребовал я. «Слушаюсь и повинуюсь», – ответила Аруния с поклоном. «На рассвете мы выйдем в путь, но эту ночь придется провести здесь, в этом древнем храме». Это меня не слишком радовало, но другого выхода я не видел. За время нашего разговора на джунгли опустилась ночь. Аруния быстро собрала сухие сучья, развела костер. Мы улеглись у огня, и я почти сразу заснул. Но посреди ночи я проснулся от странных звуков. Костер уже догорал, и в его слабом свете я увидел Арунью. Она сидела на корточках и с кем-то в полголоса разговаривала на своем языке. Приглядевшись, я увидел извивающуюся перед ней на полу зеленую змею. Увидев, что я проснулся, Арунья вскрикнула. «Что здесь происходит?» — проговорил я изумленно. «Молодой Сагиб!» — отвечала девушка печально. Великая черная мать прислала гонца, чтобы передать мне свою волю. Я не могу покинуть свой народ и свою землю. Я должна выбрать свою или твою смерть. Я совершила выбор. О чем ты говоришь? воскликнул я. Вот о чем. Аруне протянула руку к змее, словно хотела погладить ее. В ту же секунду треугольная зеленая голова метнулась вперед, коснувшись муглой руки в смертельном поцелуе. Я вскочил, схватил камень. Я опустил на змею, размозжив ей голову. Затем я обнял Арунию, взял ее за руку и сказал. «Не бойся, я спасу тебя, я высосу яд из ранки». «Нет, молодой Сагиб!» Арунья вырвала у меня руку. «От этого яда нет спасения, мне осталось жить меньше минуты, и я хочу успеть сказать тебе, что ничуть не жалею о том, что встретила тебя, хотя это и стоило мне жизни». «Что жизнь? Она лишь миг в бесконечной цепи перерождений» а моя любовь к тебе будет вечной. С этими словами Аруния побелела, как полотно, и упала бездыханной. Я долго рыдал над ее телом. Наконец наступил рассвет. Я понял, что больше ничего не могу сделать для Арунии, кроме одного — придать ее тело земле, чтобы оно не стало добычей диких зверей. Я выкопал яму неподалеку от заброшенного храма, опустил в нее тело несчастной девушки и засыпал его землей. Однако прежде чем похоронить Арунию, я взял из ее руки ожерелье из алмазных черепов. Я не мог допустить, чтобы такая прекрасная вещь осталась в диких джунглях. Я должен был сохранить ожерелье в память о своей прекрасной и дикой возлюбленной. Когда солнце поднялось достаточно высоко, я отправился в путь, хотя лишь приблизительно знал, в каком направлении следует идти. И как ни удивительно, ни один зверь, ни одна ядовитая змея не напали на меня словно сами джунгли охраняли мою жизнь. А когда солнце начало клониться к закату, я встретил английский отряд, который шел к укрепленному форту. Командир отряда принял меня под свое покровительство и выслушал мой рассказ о постигших меня несчастьях. Я рассказал ему о гибели нашего каравана, о нападении тхугов, но умолчал о том, каким образом мне удалось спастись. Умолчал о заброшенном храме богини Кали, о страшной смерти Аруни и о бесценном ожерелье, которое досталось мне от девушки. Офицер удивился, как я выжил в джунглях, и сказал, что я должно быть очень везучий человек. Скоро я добрался до Калькутты, а оттуда первым же кораблем вернулся на родину. Мне на всю жизнь хватило индийских чудес, экзотики и страшных обычаев».